Глава шестая. На трибунах колдели зрители. Обсуждающие поединок студенты со жгучим любопытством рассматривали пылающий в небе гигантский знак бесконечности и уходить не спешили. Не обращая внимания на шумных юношей и девушек, Константин медленно убрал руку с моей талии. Встал рядом, но все же чуть впереди. Казалось, барон хотел меня защитить, закрыть телом от тех, кто приближался. Вскоре перед нами остановилось трое мужчин в сопровождении ректора. Иноземцев выглядел спокойным, однако сжатые и напряжённые челюсти выдавали его нервозность. Аркадий Арсеньевич несколькими замысловатыми жестами установил над нами звуконепроницаемый купол, а после, посмотрев настоящего рядом седовласого мужчину в светло-сером костюме в тонкую полоску, торжественно произнес: «Позвольте представить вас друг другу. Глава княжеского рода Шаховских, князь Олег Дмитриевич Шаховской. Голос хозяина императорской южной школы едва уловимо дрогнул, продемонстрировав, сколь высокого полета птица посетила элитный вуз. Но иноземцев быстро справился с волнением и уже нормальным тоном продолжил. Глава баронского рода Рос, председатель попечительского совета императорской южной школы, барон Константин Александрович Рос с подопечной, беститульной дворянкой Владиславой Юрьевной Метельской. Выпитив круглый живот, Олег Дмитриевич осмотрел нас с бароном холодными, прозрачно-голубыми глазами. Такой колючий, пронизывающий до костей взгляд я в прошлой жизни видела исключительно у сотрудников спецслужб. Но князь явно не службист. Наверняка просто привык отдавать приказы. «Рад личному знакомству, Олег Дмитриевич», — Константин уважительно склонил голову. «Взаимно», — скупо кивнул князь Шаховской и принялся меня рассматривать. Словно смутившись, я промолчала, что не помешало мне внимательно изучить Олега Дмитриевича. Выглядел этот коренастый мужчина с безупречно подстриженной седоватой бородкой лет на шестьдесят. Очевидно, он любитель покушать и педант каких поискать. Ботинки начищены до блеска и прическа безукоризнена. Тем временем, украдкой потеряв шею сзади, иноземцев с усилием сглотнул и представил второго незнакомца. Глава княжеского рода Волконских «Князь Владимир Владимирович Волконский». Высокий поджарый довольно симпатичный темноволосый мужчина, лет сорока, сухо кивнул барону, а затем, не дожидаясь ответного приветствия Константина, шагнул ко мне. Обаятельно улыбнулся. «Рад. Очень рад знакомству, Владислава. Позволите?» Заметив моё недоумение, князь Волконский прикрыл веками озорно заблестевшие глаза, взял меня за руку и легонько приложился губами к пальцам. «Приятно познакомиться, Владимир Владимирович!» Сдержанно откликнулась, аккуратно убирая ладошку. Князь вновь продемонстрировал шикарную белозубую улыбку. «Магистр по контролю над использованием магии. Глава княжеского рода Николаевых, князь Сергей Сергеевич Николаев». Раздался напряженный голос ректора. Чувствуя, как тревожно заныло под ложечкой, я мило улыбнулась худощавому, низкорослому мужчине с непроницаемым лицом. Тот кивнул и ледяным тоном сказал. «Владислава Юрьевна, поздравляю вас с победой в дуэли. Но, к сожалению, беседа нам предстоит крайне неприятная». Министр со значением замолчал. Мое сердце застучало быстро-быстро, и в этот момент Рос спокойно поинтересовался. «О чем вы хотели поговорить, Сергей Сергеевич?» Министр собрался было ответить, но, к моему изумлению, его властным жестом остановил грозно прищурившийся князь Волконский. «Барон Рос, ваше подопечное вам доверяет, и вы, безусловно, сильный и опытный маг. Однако зачастую самонадеянность чревата серьезными проблемами. И в первую очередь, угрозой для близких Владислава Юрьевны. По моему мнению, эта юная нежная красавица имеет полное право знать правду. Мягко, мягко стелит, пытается меня к себе расположить. Притом с Костей разговаривает пренебрежительно. Да и министру буквально рот заткнул. Кто же он такой-то? Внутри все сжалось от плохого предчувствия. Внезапно осенила догадка. Неужто глава неприкасаемого рода? А Шаховской? Он тоже? Как же быстро среагировали. Душу остро кольнула досада. К этому разговору я совершенно не готова. А вот Рос, похоже, прекрасно осведомлен об их визите. Я внимательно посмотрела настоящего с гордо поднятой головой Константина. Позвольте узнать, о чем речь, холодно уточнил тот у князя. Помните вам, Константин Александрович, вы же прекрасно все понимаете. Волконский неодобрительно поморщился. Владислава должна знать, что в любой миг ее сила способна причинить вред дорогим ей людям. Признайте уже, что ваш артефакт работает некорректно. Юной двойной звезде требуется серьезный наставник, а не бесполезная игрушка. Полностью согласен с Владимиром Владимировичем. Важно заявил министр. Владислава Юрьевна не контролирует свою силу. Это крайне опасно. И вы, барон, заверили моих сотрудников, что угрозы нет, и ваш артефакт отлично справляется. Но совсем недавно мы убедились в обратном. Катастрофы ужасающего масштаба не случилось чудом. Пристально посмотрев на меня, главный человек по контролю магии в Российской империи озабоченно спросил. «Владислава Юрьевна, боюсь, вы не подозреваете, какими ужасными будут последствия вырвись ваша сила. Пётр еще так мал. Крайне прискорбно, если он...» Намеренно оборвав себя, Сергей Сергеевич сокрушенно вздохнул. «Но мы можем вам помочь. В Москве есть специалисты, способные научить воспользоваться силой двойной звезды. Я настоятельно рекомендую поехать с нами». Ну а завершив соответствующее обучение, вреда братику вы уже не причините. Ясно, для чего явились влиятельные князья. Основная цель – увести меня в Москву. Вот и прощупывают обстановку, закидывают удочки с разной наживкой и проверяют, на что среагирую. Быстро анализируя ситуацию, я, тем не менее, не спешила озвучивать свое мнение. Не хотела поломать игру барона. Он наверняка предполагал, о чем пойдет беседа, а значит, продумал контрмеры. «При всем уважении, господа, вы заблуждаетесь. Я по-прежнему утверждаю, что моя подопечная угроза никому не несет». Рос едва заметно усмехнулся. В том числе и своим близким. «Константин Александрович, как мужчина я вас понимаю», – удивил князь Волконский. «Владислава Юрьевна красивая девушка». «Конечно же, вам не хочется отпускать такую жемчужину в Москву, от оттого и упорствуете», – проникновенно продолжил он. «Но зря вы это делаете». Теперь-то Владислава знает, что артефакт не панацея. Браслет в любую секунду может дать сбой, а в особняке живет маленький мальчик. Добавил многозначительно. «Владиславе Юрьевне я ни в чем не препятствую. Она вольна в своих поступках». Парировал Костя с присущей ему невозмутимостью. «И ваша беспокойность после сегодняшней дуэли вполне логична. Но, смею заметить, вы наблюдали отнюдь не сбой работы артефакта». Роз замолчал, дождался наивысшей точки напряжения и закончил. Во время поединка Владислава самостоятельно контролировала силу. Князь Шаховской тотчас подался вперед и впервые за всю беседу спросил. «То есть на вашей подопечной не было артефакта?» И вот он не сулил ничего хорошего. Желая помочь, я едва заметно коснулась руки Кости, предупреждая, и ответила вместо него. «Все так, Олег Дмитриевич, на мне действительно не было артефакта». Изобразив смущение, опустила очи долу и пояснила. Константин Александрович лично занимается моим обучением. Вот я и решила проверить полученные навыки на практике. У графини Пожарской уникальный талант выводить меня из себя. Более удобного случая не придумать». «Хм». Шаховская задача нас брови. Я же, ожидая развития событий, перевела взгляд на Волконского. Глава княжеского рода, заложив большие пальцы в карманы брюк, смотрел на меня подозрительно пристально. Даже показалось, что мужчина видит все мои уловки». И нельзя отрицать, ощущение отвратительное. Я едва сдержалась, чтобы не передернуть плечами. «Барон, выходит, вы знали, что ваша подопечная идет на поединок без артефакта?» Уточнил Олег Дмитриевич. «Разумеется». Холодно обронил Костя. «Нет слов». Князь Шаховской осуждающе покачал головой и остро глянул на министра. Сергей Сергеевич тотчас испепелил роса гневным взглядом и сердито отчитал. Я искренне не понимаю вас, Константин Александрович. В случае чего, браслет мог хоть как-то помочь. Но так глупо по-детски рисковать. Как опытнейший маг, вы были обязаны отговорить подопечную от подобного безумства. Никакого риска, уверенно отбил Рос. Я считаю, что все получилось как нельзя лучше. Владислава проверила свои способности, а вы удостоверились, что двойная звезда в состоянии контролировать силу. И повторюсь, уголки его губ слегка дрогнули. Моя подопечная не несёт опасности ни своим близким, ни кому-либо еще. «Ну хорошо. Будем считать, что опасности действительно нет». Внезапно припечатал князь Волконский. Сделал вид, будто задумался, а потом со значением поинтересовался. «Владислава, а где же ваш легендарный браслет-артефакт?» «Зачем он вам?» – спросила небрежно, но нехорошее предчувствие царапнуло. «Любопытно». Невинно пожал плечами матерый переговорщик. К сожалению, браслет с собой на дуэль я не брала. Вежливо улыбнулась мужчине, но внутри не напряглась. Князь явно начал копать подросся. Владимир печально вздохнул и заявил. «Будь вы моей подопечной, ни за что не вышли бы на поединок без надлежащей защиты. Слишком опасно, и в первую очередь для вас. Но, к сожалению, вы подопечная барона, и он посчитал иначе». Глава княжеского рода Волконских недобрительно нахмурился, мастерски выдержал театральную паузу, а после сообщил. «Не прощаюсь, Владислава. Уверен, мы с вами непременно скоро встретимся. Всего доброго, Константин Александрович!» «Всего доброго, Владимир Владимирович!» – прохладно ответил глава рода Росс. Небрежно вскинув руку, князь в мгновение ока разрушил звуконепроницаемый купол, созданный ректором одного из лучших вузов государства, быстро глянул на спутников и неторопливо пошел прочь от тренировочного поликона. Двое оставшихся князей... тоже важно с нами распрощались и в сопровождении непривычно бледного хозяина школы последовали за Владимиром Волконским. Я проводила взглядом удаляющихся мужчин. Эта встреча надолго сохранится в памяти, и мне есть о чем серьезно поразмышлять. Однако сейчас мысли занимал исключительно мой голубоглазый спаситель и по совместительству добровольный помощник. Князю Волконскому все же удалось посеять в моей душе зерно подозрительности, и упали они на благодатную почву. Чем дальше, тем меньше мне нравилась история с потерей артефакта. В купе с обучением контролю над силой накануне вырисовывалась крайне непрезентабельная картинка. Пойдем к машине, нам надо поговорить», — предложил Рос. «Согласна, определенно надо». Я устроила руку на подставленном локте, и мы с бароном прогулочным шагом направились к парковке. Идя рядом с Константином, отмечала, насколько много собралось возле полигона студентов. Некоторые нас обгоняли, но в основном оживленно общаясь учащиеся стояли группами я кивала в ответ на приветствие знакомых и шла дальше около нашей машины остановилась подождала пока барон галантно откроет дверцу как только мы уселись на заднем пассажирском сиденье, двигатель заурчал и шикарный седан покинул территорию императорской южной школы я отвернулась к окну тщательно обдумывая предстоящий непростой разговор не хотелось верить собственным выводам, но факты вещь прямые Безусловно, Костя спас мне жизнь, причем дважды за один день. Он и теперь помогает, в этом нет никаких сомнений. Впрочем, как и в его мотивах, которые лежат на поверхности. Я нужна оборону в качестве жены, и окажись другая на моем месте, то без промедления приняла бы предложение могущественного богатого мужчины и жила припеваючи. Другая, но не я. Неожиданно заметила, как воздух перед спинками передних сидений замерцал, уплотнился. Похоже, Костя решил начать разговор. Не желал, чтобы нас услышал водитель. Медленно повернулась, посмотрела в привлекательные глаза уверенного в себе мужчины. «Когда ты узнал, что они приедут?» «Ты ведь не это хочешь спросить?» Отозвался поразительно догадливый Рос. Помолчав несколько ударов сердца, он все же сознался. «Контролю над силой я тебя учил на всякий случай. И действительно рад, что ты справилась, и мне не пришлось вмешиваться. Не предполагалось, что ты так рано расстанешься с артефактом. Засунув руку в карман джинсов, он достал небольшой темно-голубой квадратик, показал на открытой ладони. «Главы неприкасаемых родов и министр должны были удостовериться, что силу ты контролируешь, иначе сегодня тебя увезли бы в Москву». Планировалось, что браслет исчезнет после активации щитов, и никто не поймет, что их создала и держала не ты. Вот этим устройством я управлял защитой. Мои артефакторы – мастера своего дела. Сжав пальцы, Костя с легкостью превратил квадратик в труху. Нажав кнопку на ручке дверцы, темный маг подождал, пока стекло опустится, небрежно выкинул пыль на дорогу. «К сожалению, ты потеряла артефакт где-то на поликоне, и, скорее всего, здесь не обошлось без распорядителя Иванова». Я проследила, как тонированное стекло поднялось, откинулась на спинку сиденья, прикрыла глаза. Вопросов задавать не пришлось. Рос мало того, что подтвердил все подозрения, еще и, наконец-то, рассказал свой настоящий план. «Что ж, пора признать, данный мужчина хронически использует меня вслепую». И принять это сложно. Где-то внутри ворочалась жгучая обида. хотела стукнуть кулаком по столу, устроить хороший скандал. Слава богу, я себя контролировала. Да и здравый смысл никуда не исчез. Воплями делу не поможешь, да и кроме отношений с Россом есть о чем подумать. Вряд ли тем, чтобы я во время дуэли оказалась без артефакта, заморочились князья. Этого желал кто-то другой. Но вот кто ни малейшего представления. Час от часу не легче. Но главное, теперь я отчетливо понимала, что у Константина из-за интереса ко мне в ближайшем будущем появятся проблемы. Москвичи просто так дело не оставят. Конечно, род рост силен, но выстоит ли барон против пяти неприкасаемых родов? Была бы его женой однозначно. А так, Константин Александрович реально рискует очень и очень многим. Да вот только согласие на брак дать ему не могу, хоть тресни. И причина, как по мне, более чем очевидна: рост не воспринимает меня полноценной личностью. Как там заявляла разлюбезная графиня Пожарская? Я всего-навсего племенная кобыла? Похоже, Костя думает так же. До боли закусила губу и вдруг почувствовала нежное прикосновение. Спрятав мою руку в своих ладонях, барон глухо спросил. «О чем думаешь?» «О тебе», — не сдерживаясь, очертила пальцем волевую скулу мужчины. Грустно улыбнулась, а после, не отводя взгляда, уверенно сказала. «Ты считаешь, что все делаешь мне во благо. Переубеждать не стану». Боюсь, красноречия не хватит. Но я хочу перерыва в нашем общении». Лицо Росса моментально превратилось в каменную маску. Спустя томительно долгую паузу он спросил. «Что за глупость?» Плотно сжал губы и через секунду заявил. «Проблемы день за днем будут лишь увеличиваться. Одна не справишься». Вот в этом-то и основная сложность. Увидев недоумение на лице Кости, гордо подняла подбородок и холодно пояснила. «Я не маленькая инфантильная девочка и не собираюсь притворяться». «Мне не нужна нянька. За меня нет необходимости думать». Ощущая, как вновь зашевелились раздражения и обиды, не удержалась и уколола. «Строить планы и ставить в известность постфактум ты отлично умеешь. Но меня такое положение дел не устраивает. Ошибаются все люди. И давай честно, сегодня твой план частично провалился. Даже не зная его, я, к счастью, смогла вывернуться. А сумею ли завтра? Не уверена». Глубые глаза Константина внезапно блеснули зеленым огнем. но он быстро прикрыл их пушистыми длинными ресницами и застыл прекрасной статуей. Не нарушая звенящие от напряжения тишины, я смотрела прямо перед собой. Мерцающая пленка звуконепроницаемой защиты не помешала заметить сквозь лобовое стекло знакомые места. Ехать до моего дома осталось совсем ничего. Через пару минут действительно показался забор особняка. На миг задержавшись у ворот, автомобиль въехал на территорию. А стоило седану замереть на привычном месте у подножия лестницы, прозвучал безэмоциональный голос Константина. «Силу ты способна контролировать. Артефакт больше не нужен. Охрана в особняке и твоя личная останется. Я тебя больше не побеспокою. Потребуется, звони». В душе что-то оборвалось, но я лишь обронила. «Спасибо» и выскользнула из салона.